Анкоге из того ударил себя в грудь мухомор Так нам больше ничего и не надо лаве и транспорт какого ещё хрена в приливе эмоций он стукнул Кирьянову кулаком по колену эх и погуляем Степаныч с ветерком по галактике из конца в конец знаю я один кабак на который раньше честных отпускных не хватало «Координаты записал под циферки, ошибки не будет!» Он умолк, покосился на хозяина кабинета настороженно, просительно. «Антоха, ты ведь в обратку не сыграешь? Обещал же!» «Да отправлю я вас, ироды!» — фыркнул Стрекалов. «Что мне с вами делать? Ближе к ночи я отправлю, когда главную трассу снимут с дежурства. А раньше никак...» — Миша, будь доволен тем, что есть, — сказал майор серьезно. — Говорю тебе, до двадцати трех тридцати главная трасса на постоянном дежурстве. Запороться хочешь? — Ежели автоматы контроля зафиксируют, а гребем все. Он вздохнул. — Интересно, почему я вообще с тобой связался, — Почему соучаствую в твоих авантюрах, за которые и мне при неудаче холку намылят? А ответ прост, Антоха, сказал успокоенный мухомор. Потому что ты по натуре такой же авантюрист и прохиндей, вовсе не склонный делать культ из уставов и регламентов. Скажешь: "Нет?" Да ладно тебе, Степаныч, свой парень. Он одним глотком осушил стопочку, блаженно улыбнулся, расслабленно откинулся на спинку. — Слышь, а давай пока делать нечего, Степаныча по хроносу покатаем. Пусть первоходок полюбуется. — Миша, ты, однако, а что? — невинно вытаращил глаза мухомор. — Говорю тебе, парень в доску свой не заложит. «Меня ж ты катал?» «Да ты на него косяка не дави, Степаныч, точно тебе говорю, не из стукачей». «Антоха, ну всё равно без дела маешься к Ирина Арховичу, а? Мне после этого долбанного пидора хочется нормально расслабиться душой и телом. Да и тебе? Танюшка прибежит, Лизавета! Эх, Лиза, Лизавета!» Ну, что ты мнжуешься? С понтом. Самому неохота хроностая ни на каком мне на дежурстве, точно. И что мне тебя учить? Напишешь потом насчёт профилактической проверки. Соблазняешь ведь змей, сказал Стрекалов, глядя в потолок с мечтательной улыбкой. Танюшка и Лизочка, ну, конечно. Ну, так чего? «И Степановичу покажем, что такое время и с чем его едят». Он обернулся к Кирьянову. «Ну, ты понял, юнкер-кадет? Стрекалов, господин майор! Он у нас не просто так пописать вышел, серьезными делами заворачивает. В него тут...» — мухомор легонько постучал кулаком по белоснежной стене — «машина времени». Или как она по-научному именуется? — Серьёзно, спросил Кирьянов осипшим голосом. Как он не приобвыкся ко всевозможным чудесам этого не ожидал? Ну да, досадливо махнул рукой Стрекалов. Хронологиторный пульсор последнего поколения с автореверсом и стабил сканированием. Машина времени, если вульгарно. Костя, нижнюю челюсть на место поставь. «Ай, да структура!» — проговорил Кирьянов. «Кнато она и структура!» — пожал плечами Стрекалов. «Угу, угу, угу!» На смену полной обалделости приходит отчаянный блеск в глазах, блаженная улыбка. Насколько я могу судить, воспитанный фантастикой индивидуум Сирич Курас, Обер-поручик Кирьянов в мгновение ока возмечтал о головокружительных приключениях в стиле своих любимых авторов. Вынужден разочаровать. Всё опять-таки скучно и буднично. Почему? Стрекалов сказал без улыбки, совершенно серьёзным тоном. потому что существует длиннейший и обширнейший список ограничений и оговорок, который даже я со своей склонностью к гусарству и пренебрежению регламентами нарушать не берусь. Это как никак время, Степанович, давным-давно прошедшее и прошедшее именно так, а не иначе. А, да, я понимаю, быстро сказал Кирьянов, хроноклазм. Стрикалов поморщился. Грамотные все, книжик начитались, но в принципе всё верно. Хроноклазмы, а как же? Куда от них денешься, родимых? А по чему как легко догадаться, осторожность возведена даже не в куб, а в культ, чтобы чего-нибудь не нароком не покорёжить. Я, конечно, говорю не о пресловутом парадоксе убиенного дедушки, тут всё сложнее. В случае серьёзного нарушения уже однажды бывшего последующая линия времени искажением не подвергается. Грубо говоря, можешь не только своего дедушку завалить, но и перестрелять полгорода с ним за компанию. в купе сдюжены самых что ни на есть исторических личностей Наполеона со всем его генеральным штабом Ивана Грозного с боярской думой развилка, а? сказал Кирьянов изображённо. Неплохо для дилетанта благосклонны к внулстрекалов. Именно обер-порутчик на точке вмешательства возникнет развилка. и может этих развилок образоваться столько, что целая академия не сочтёт. Но именно здесь и таится философский препон галактическая моралитет. В этой новообразованной развилке может пролиться столько крови и совершиться столько непотребств, следует простой, ясный и логичный вывод: продиктованной галактической моралью и гуманизмом, ввиду непредсказуемости последствий, следует категорически избегать действий, приводящих к образованию развилок. С нарушителя, конечно, кожу живьём не сдерут и даже на 15 суток не посадят, но наказание по галактическим меркам будет нешуточное. На всю оставшуюся жизнь отлучат от структуры потому что пока набрались опыта и обучились на прецедентах печальных примеров успели не выдаться.